Что ж я натворила, укоризненно воскликнула вторая женщина. Её подруги оторвались от работы. Вторая женщина показала своё вышивание, весь ландшафт закончен, всё безупречно. Вышитое жёлтое солнце светит на вышитый зелёный луг, вышитая коричневая дорожка подходит, извиваясь к вышитому розовому дому, и только с лицом мужчины, стоящего на дороге, что-то было не так. Придётся, чтобы исправить, выпарывать чуть ли не весь узор, сказала вторая женщина. Какая досада! Они пристально смотрели на чудесную картину с изъяном. Вторая женщина принялась ловко выпарывать нитку крохотными блестящими ножницами. Стежок за стежком, стежок за стежком. Она дергала и рвала, словно сердилась. Лицо мужчины пропало. Она продолжала дергать. «Что ты делаешь?» — спросили подруги. Она наклонилась, чтобы посмотреть. «Мужчина исчез совершенно!» Она убрала его. «Что ты делаешь?» Они молча продолжали вышивать. "Какой час?" спросила одна. "Без пяти пять." "А это назначено на 5 часов ровно?" "Да." "И они не знают точно, что получится, какие будут последствия?" "Не знают." "Почему мы их не остановили вовремя, когда ещё не зашло так далеко?" "Она вдвое мощнее предыдущей, нет, в 10 раз, если не в 1000." "Она не такая, как самые первые." Или та дюжина, что появилась потом, она совсем другая. Никто не знает, что она может натворить. Они ждали, сидя на террасе, где царил аромат роз и свежескошенной травы. А теперь который час? Без одной минуты пять. Иголки рассыпали серебристые огоньки, метались в сгущающихся сумерках словно стайка металлических рыбок. Далеко-далеко послышался комариный писк. Потом словно барабанная дробь. Женщины наклонили головы, прислушиваясь. Мы ничего не услышим? Говорят: "Нет". Может быть, мы просто дуры? Может быть, мы и после пяти будем продолжать по-старому лущить горох, отваривать двери, мешать суп, мыть посуду, готовить завтрак, чистить апельсины? Вот посмеёмся после, что так испугались какого-то дурацкого опыта. Они неуверенно улыбнулись друг другу. 5 часов. В тишине, которую вызвали эти слова, они постепенно возобновили работу, пальцы беспокойно летали, лица смотрели вниз. Женщины лихорадочно вышивали. Вышивали сирене траву, деревья и дома и реки. Они ничего не говорили, но на террасе отчётливо было слышно их дыхание. Прошло 30 секунд. Вторая женщина глубоко вздохнула и стала работать медленнее. Пожалуй, стоит всё-таки налучить горох к обеду, сказала она. Я. Но она не успела даже поднять головы. У уголком глаза она увидела, как весь мир вспыхнул, озарившись ярким огнём. И она не стала поднимать головы. Ей бы знала, что это. Она не глядела, и подруги её тоже не глядели, и пальцы их до самого конца порхали в воздухе. Женщины не хотели видеть, что происходит с полями, с городом, с домом. даже с террасы они смотрели только на узор в дрожащих руках. Вторая женщина увидела, как исчез вышитый цветок, она попыталась вернуть его на место, но он исчез бесповоротно. За ним исчезла дорога, травинки. Она увидела, как пламя, точно в замедленном фильме, коснулось вышитого дома и поглотило крышу, опалило один за другим вышитые листья на вышитом зелёном деревце. Затем раздёргало по ниточкам само солнце. Оттуда огонь перекинулся на кончик иголки, который всё ещё продолжало сверкать в движении, с иголки пополз по пальцам, по рукам, лезнул в тело и принялся распарывать ткань её плоти столь тщательно и кропотливо, что женщина видела его во всём его дьявольском великолепии, пока он выпарывал узоры. Но она так и не узнала, что он сделал с остальными женщинами, с мебелью на террасе, связанным во дворе. Ибо в этот самый миг огонь дёргал розовые нити её ланит, рвал нежную белую ткань и наконец добрался до её сердца, вышитый пламенем нежной красной розы. И он жёг свежие лепестки, один тончайший вышитый лепесток за другим.